Глава 40. Огненные. Даша, в это трудно поверить. Но если бы я это от кого-то другого услышал, я бы посчитал его сумасшедшим. А тебе я верю, потому что люблю тебя. И чувствую, что и ты меня любишь. Даша, я придумаю, как тебя спасти от всего этого. Ты примешь крещение. Инквизиции уже давно нет. Ты моя судьба. Мы с тобой обвенчаемся и будем жить долго и счастливо. Даша, прошу тебя, успокойся и расскажи мне все, что ты знаешь о них, о огненных, и почему ночью не подходить к двери. Она все еще не могла успокоиться. Тогда Джун взял в руки ее лицо и стал нежно целовать ее мокрые глаза, щеки, губы. Она все еще вздрагивала, но потихоньку стала отвечать его поцелуем и успокаиваться. Успокоилась. Я... Я... Джун, ты видел, куда открывается дверь? Она открывается на улицу. Огненные не могут сами взяться за ручку, открыть дверь и войти сюда, потому что она освещена. Это бывшая харчевня, я тебе уже это говорила. Мои прабабки заманивали людей, мужчин и женщин. Потом, после крика ворона, который сообщает огненным о жертве, огненные до восхода солнца выходят из леса к этой харчевне. Ночью, при луне и звездах, они ходят спокойно, Да и летом в лесу в тени деревьев некоторые из них могут ходить, хоть их и припекает, но только не днем. Под солнцем на открытом месте лучи солнца разят огненных, как копьем. Они загораются, как в конюшне тогда, когда их сжигали, и проваливаются в ад навечно. Мои предки выманивали христиан на улицу, а сами забегали назад и закрывали дверь на засов. Или отодвигали засов, а когда они подходили к двери, выталкивали их на улицу и закрывали дверь на засов. Ночью к двери не подходи, и если она не закрыта на засов, тебя могут вытолкнуть на улицу, к огненным. К восходу, когда ворон прокаркает три раза, они уходят в лес и прячутся под землю, в своей землянке, и закрываются. И еще их можно узнать по очень бледной коже и глазам. В них изредка пролетают искры, как от кастра на ветру, поэтому они прячут взгляд. Ночью свет луны, звезд, лампы факелов они могут терпеть. Но только не солнечные лучи. Они их убивают. А мы с мамой живые люди. Мама выходит на дорогу и продает целебные травы и женские краски красоты. А сама ждет жертвы. Заманивает мужчин своей красотой и обещанием любовной ночи. А женщин обещанием приготовить для них и продать эликсир молодости и красоты и краску для красоты. А в моем сердце только любовь к тебе с тех пор, как я увидела тебя во сне. Нет такой ненависти к людям, как у моих предков. Да и люди уже за столько лет своими жертвами искупили свою вину. Наверное. Джун, ради тебя я готова на все, Даже принять крещение. Я всегда верила и знала, что ты где-то есть. И, наконец-то, дождалась тебя. Я притянул её к себе и стал осыпать поцелуями. И остановился. Вспомнил вдруг, как она рассказывала, что людей сжигали вместе с лошадьми в конюшне. «Даша, а что стало с лошадьми? Они что, тоже стали огненными?» «Да, все, кто был тогда в конюшне, стали огненными. Их всех инквизиторы прокляли, кто был тогда в конюшне. Но они не могут сжечь, они могут убить копытами или сжечь укусами. Где они укусят зубами, там и горит, еще они и собак их покидали в конюшню, и кошек. Но адскую цепь не могут замкнуть только двумя руками и яростным желанием». Огненные люди, а если укусит лошадь или собака и поцарапает кошка или огненный схватит одной рукой, то будут только возгорания или ожоги. Даша, ты меня подожди, я схожу своего дракона заведу. Это мой друг. Это тот черный конь, на котором я тебя видела в своих снах? Да, мой дракон. Заведи, конечно, он мне всегда нравился. Он красивый и хороший. Я в своих снах всегда хотела с ним подружиться. Только возвращайся поскорей. Мне без тебя сразу будет плохо. Я это знаю. Я быстро, Даша. Джон оделся и вышел. Спустился по лестнице. Тихо подошел и заглянул за угол. Все лампады погасли. Только красный отсвет от камина причудливыми тенями плясал на полу рядом, освещая разгульную троицу. Джон вышел из-за угла и пьяной походкой направился к ним. Подошел. А, Джон! Пьяно затянул Николя. Давай с нами пить вино. А где моя Даша? Звонко воскликнула Милена. Распущенные волосы и расстегнутые на груди платье и вино сделали ее еще красивее и притягательнее. Даша спит, а пить я буду только в пятером, пьяно воскликнул Джун. Она столько четверо, заметил Бил. А дракон, он устал сегодня, а я ему даже не налил вина. Он будет пятым. — пьяно воскликнул Джун. — Дайте ведро. — Там, на кухне, там и ведро, и вино, — сказала Милена. — Тащи сюда вино, — выкрикнул Николя. — Это комната, куда заходила Даша за вином, — догадался Джун, и пьяной походкой пошел в ту комнату. В ней горела одна лампада. Он взял ведро и большой кувшин вина. Пошел к ним, отдал кувшин Николя, поставил ведро и пьяно крикнул. «Ну-ка, налей дракону!» Николя из кувшина налил ведро, и получилось на два пальца в ведре. Почти на дне. Джон подхватил ведро и пьяной походкой пошел к дальней стене. По пути незаметно захватил со стола кисть винограда. У стены поставил ведро. Пошел к двери. Краем глаза видел, что все сидят у камина. Он отодвинул засов и открыл дверь. Увидел дракона, кондра и сокола. На улице больше никого не было. Джон свистнул И сразу же в харчевню заскочил радостный дракон, цокая по каменному полу. Он задвинул засов и подошел к ведру, и пьяно воскликнул. Дракон, выпьем, друг. Милена хотела подойти и выпить с конем. Нет, сидите там. Мы первое ведро пьем только вдвоем с ним. Потом присоединимся к вам. Да, Милена, они такие, только вдвоем, пьяно смеясь, подтвердил Николя. А мы втроем выпьем, и будет нас пятеро заливался смехом Николя, и все рассмеялись следом. Дракон процокал к Джуну и прижался боком. Было темно, и Джун тихо вылил вино у стены. Потом высыпал ведро виноградины и поставил на пол. «Ну что, друг, выпьем?» Громко выкрикнул Джун. «Ты первый, я уже пил!» Он подвинул ведро к дракону и тихо сказал «Можно». Дракон его услышал, опустил морду в ведро и начал собирать губами катавшиеся по дну ведра. Виноградины. У камина видели, как дракон пьет из ведра, и кричали со смехом ему тосты, и сами опустошали свои кружки. Гладя по шее, сказал дракону «Жди». И пошел, шатаясь к троице у камина. По пути захватил свою кружку, подошел. Сел на шкуры напротив троицы. Она была живописна. Красавица и двое. «А где наш пятый?» весело спросила Милена. «Он выпил». И теперь спит, а мы продолжим наше веселье, — воскликнул Джун. «Наливай!» Николя с готовностью разлил вино. Билл спросил, «За что будем пить?» «За красивого принца на белом коне для моей Даши», — провозгласила красавица Милена. Все поддержали тост, ударились кружками и выпили. «Слушай, Джун, а Николя мне сказал, что ты барон. Это так?» «Ну да, только не барон, а янбан". Это мой родовой титул в Корее. Ну, как у вас, барон? Поступлю на учебу и службу в гвардейский полк королевских керосиров и отучусь, вернусь в Корею и еще больше подниму наш родовой титул. Так мы же за тебя сейчас и пили, красивый, титулованный. Чем не заморский принц для моей Даши, а? Хмыкнула Милена. Или она тебе не понравилась? Понравилась, Милена, понравилась. Только я все время думаю о предстоящей учебе и службе. А сейчас пойду посмотрю, как там Даша спит. Ну иди. Иди посмотри на мою спящую красавицу.